К нам подошла женщина в сером халате и белом переднике с чайным подносом. Нэнси жадно схватила его, и я поняла, что она в состоянии разлить чай и положить сахар в три чашки. Мы молча пили чай, когда я заметила, что одна из гагатовых сережек застряла в шале. Я потянулась было, чтобы ее отцепить, но отпрянула, ошарашенная резким выкриком, «Не смей ко мне прикасаться!» Я недоуменно повернулась к Тому, Кажется, ей это не понравилось. Меня утешало лишь то, что мы пробудем здесь совсем недолго. Парк казался унылым, гнетущим и мрачным. Тишину нарушал единственный звук — капание росы с деревьев на густую мокрую траву. И вряд ли старухе нравились посетители. Я надеялась ощутить дыхание прошлого, находясь рядом с женщиной, бывшей замужем за Томмиомара, когда он погиб на Тетисе в 1939 году но представить Нэнси молодой оказалось невозможным. Бабуле никто особенно не нравился. Единственным человеком, которого она по-настоящему любила и о ком заботилась, был мой отец, — сказал Том. Он взглянул на часы. «Скоро поедем. Я, конечно, не против платить по счетам, но эти посещения просто достают меня. Я приезжаю только раз в месяц, чтобы медсестры не забывали про свои обязанности». Просто не хочу, чтобы они думали, что о ней можно не заботиться как следует. В течение пятнадцати минут я неуклюже пыталась разговорить Нэнси. Я восхищалась ее пальто, спрашивала, кто укладывает ей волосы, упоминала о погоде, интересовалась питанием. Было трудно разобраться, то ли ей просто наплевать на то, о чем я говорю, то ли она действительно не понимает, о чем идет речь. «Ты зря теряешь время», — сказал, наконец, Том. Иногда к ней возвращается рассудок, когда говоришь о прошлом, например, о войне или о магазинах на Смит Даун Роуд. Ни о том, ни о другом я говорить не могу. Оставался, конечно, Теттис, но в данных обстоятельствах вряд ли стоило говорить об этом. Ну ладно, поехали. Том сжал плечо Нэнси. Пока, бабушка, увидимся через месяц. Мы шли через лужайку, когда хриплый голос окликнул Эй ты. Мы повернулись и увидели, что она нам машет. Том подтолкнул меня. «Это она от тебя зовет». «Ты уверен? С чего бы это я ей понадобилась?» Я неохотно вернулась назад и страшно перепугалась, когда вытянувшаяся рука больно схватила меня и тянула вниз, пока наши лица почти не соприкоснулись. Я почувствовала зловонное дыхание, «Знаю, что ты замышляешь, Фло лэнси сказала она таким голосом, что у меня по спине побежали мурашки. «Ничего у тебя не выйдет. Марта отдала его мне. Все по справедливости. Он мой. Ты его не вернешь никогда. Я тебе уже говорила, прежде я убью его». «Она сама рубит могилу, на которой сидит», — сказала Белл. «Сук», — поправила Чармиан. «Она рубит сук, на котором сидит. Или она сама себе могилу роет». Ты перепутала все поговорки. — Да ладно, будет тебе, — громко фыркнула Бел. Она прекрасно понимает, что я имею в виду. — Может, хватит говорить обо мне в третьем лице, — мягко сказала я. — Кроме того, это не ваше дело, с кем я встречаюсь. Я могу рубить могилу, на которой сижу, если мне этого хочется. — Сук, — сказала Чармиан. — Сук, могилу, какая разница? Я беззаботно махнул рукой. Я понимала, что регулярные визиты Тома Омара в квартиру на подвальном этаже не останутся незамеченными. Когда я высаживалась из его машины после нашего возвращения из Саутпорта, Белл из окна Чармиан засвидетельствовала мою неосмотрительность.